По диспозиции его роль — демонстрировать против Кришинского редута, в то время как главные силы наносят удар в центре. Но наш чистолюбец не утерпел. Вопреки плану, прямо с утра полез в лобовую атаку. Мало того, что оторвался от главных сил и отрезан турецкой конницей, так еще поставил под угрозу всю операцию. Ну, будет ему на орехи. Казанзаки вынул из кармана золотые часы, взволнованно сдернул кепи, перекрестился. «Три часа, сейчас пойдут».